Часть вторая. Победители и проигравшие. Как жить и работать в тисках токсичного позитива. Глава пятая. Почему, несмотря на тяжёлые времена, у нас сложилась культура дежурных улыбок? Слова лузер произносят теперь с таким презрением, что каждому хочется поскорее забыть обо всех утратах и проигрышах, хотя именно благодаря им можно научиться осмотрительности и взвешенному принятию решений. Гаррисон Кейлер. Мы уже исследовали скрытые возможности грусти и тоски, а теперь давайте остановимся и подумаем, почему в современном обществе принято бояться этих эмоций. В этой и следующих главах мы обсудим традицию позитивного отношения к жизни, её историю и современные проявления в самых разных сферах: от религии до политики, а также сравним с тем, что происходит в других странах. Мы увидим, что появление этой традиции связано с экономическим развитием страны. Затем мы посмотрим, как культура навязанного позитивного отношения к жизни влияет на отношения в рабочей среде и как можно преодолеть это влияние. В ходе анализа и обсуждения мы будем опираться на выводы, сделанные ведущими исследователями и практиками, в частности, на новаторскую работу с Юзан Дэвид, психолога Гарвардской школы медицины и ведущего эксперта в области менеджмента. Сьюзан было 15 лет, когда у её 42-летнего отца обнаружили рак прямой кишки. Все говорили ей тогда, не теряй позитивного настроя, всё будет хорошо. И когда страшная болезнь начала одолевать отца, и когда всё стало совсем плохо, Сьюзан старалась вести себя так, как будто всё на самом деле хорошо. Она стоически наблюдала за отцом, который чувствовал себя всё хуже, пока одним майским утром в пятницу мать не шепнула ей, что прежде чем уходить в школу, Нужно попрощаться. Сюзанн поставила рюкзак у двери и направилась по коридору в комнату, где умирал отец. Она была уверена, что он всё слышит, и сказала, что очень его любит и всегда будет любить, а потом взяла рюкзак и пошла в школу. Математика, история, биология. Сюзанн что-то записывала, говорила с одноклассниками, даже пообедала, а когда вернулась домой, узнала, что отец умер. Вся семья была в отчаянии, начались финансовые трудности во время скоротечной болезни. Отец Юза, обычно осмотрительный и благоразумный человек, почему-то решил, что если сумеет сохранить позитивный настрой и веру в Господа, то исцелится, а если не будет достаточно позитивно смотреть на вещи и веры его будет недостаточно крепко, то умрёт. Чтобы доказать силу своей веры, он даже перестал делать страховые взносы. Его жизнь была застрахована хотя оплачивала страховку всю сознательную жизнь. Спустя 20 недель он умер, и семья осталась с огромными долгами. На протяжении следующих нескольких месяцев Сьюзан продолжала улыбаться и вести себя, как ни в чём не бывало, так как знала, что именно этого от неё все ждут. «Сьюзан всё ни почём, Сьюзан сильная, и, главное, Сьюзан в порядке». Учителя и друзья спрашивали время от времени, как она себя чувствует, и она всегда отвечала одно и то же: всё в порядке. Она от рождения была человеком позитивным и давно научилась вести себя так, как будто действительно всё всегда в порядке. Никто ни разу не спросил: "А на самом деле, как ты?" А потому Сьюзан никому этого и не рассказывала, даже самой себе. Сьюзан переживала горе, и это стало проявляться в пищевых привычках. Она то без конца ела то голодала, то снова начинала есть без остановки. Так могло продолжаться сколь угодно долго, если бы учительница английского не раздала однажды всем восьмиклассникам, включая Сьюзен, чистые тетради. Как потом выяснилось, эта учительница тоже потеряла одного из родителей в раннем детстве. Пишите. Пишите о себе всю правду, сказала учительница, глядя на Сьюзен проницательным взглядом. Пишите, и не бойтесь, что кто-то прочтёт. Сьюзен поняла тогда, что учительница обращается прежде всего к ней, и вот так запросто вспоминает она теперь. Я получила возможность выплеснуть всё горе и всю боль. Она писала каждый день, писала о том, как велика её утрата, как ей тяжело. Она показывала дневник учительнице, а та всегда оставляла комментарии, но карандашом, аккуратно, как будто говоря: "Я тебя слышу, но это твоя история". Учительница не запрещала своей ученице переживать возникающие эмоции, но и не поощряла их, она просто наблюдала. Для Сёзыны эти любовные письма, это она их так называла, стали настоящей революцией, революцией в виде дневника, революцией, которая спасла её психику, помогла ей стать сильной, выносливой, радостной и повлияла на всю её дальнейшую жизнь. Откуда же взялась эта тирания позитивного восприятия? Как называет всё это сама Сьюзан? Почему её отец верил, что должен бороться с раком силой одного лишь слепого оптимизма? И почему его осиротевшая дочь чувствовала, что просто обязана всегда и всем улыбаться? Ответы на эти вопросы мы находим в принятых в Америке культурных нормах, определяющих отношение человеку к самому себе. Всех нас заставляют смотреть на себя как на победителей или проигравших и демонстрировать изо всех наших сангвинических, холерических сил, что мы, конечно же, входим в группу победителей. Такое отношение влияет на все аспекты нашей жизни, даже когда мы сами этого не осознаём. История с Юзом от навязанного ей позитивного настроя до революции в масштабах дневника отражает историю нашей современной культуры. Это история о том, кем мы были и кем могли бы стать. Это история о том, как каждый из нас, особенно те, кому присуще мировосприятие в горько-сладких тонах, может научиться жить в обществе, которое лишило себя права на грусть и тоску. Я недавно просматривала свои подростковые фотографии. Вот я на выпускном вечере в старшей школе. Вот уже студентка на какой-то вечеринке. На всех фото я широко улыбаюсь. Однако я хорошо помню, что чувствовала, когда делались эти снимки. В какие-то моменты мне действительно было весело и радостно, но иногда моя улыбка была лишь фасадом. Можно, конечно, возразить, что у всех период взросления проходит примерно так же. Но когда-то у меня был бойфренд, который вырос в Восточной Европе, и он показывал мне свои фотографии в подростковом возрасте. Я была потрясена, когда увидела, что и он, и его друзья, и его тогдашняя подруга все позировали с хмурыми лицами. У них это считалось крутым и правильным. Кстати, это он первым дал мне послушать Леонардо Коэна. Американцы улыбаются больше, чем любая другая нация в мире. В Японии, Индии, Иране, Аргентине, Южной Корее или на Мальдивах улыбка воспринимается как что-то нечестное или глупое, или то и другое вместе. Об этом свидетельствуют результаты исследования посольского психолога Кубы Крис. Во многих обществах принято считать, что если слишком много и открыто радоваться, то случится что-то неприятное, и вообще это свойство человека эгоистичного, поверхностного, неинтересного даже подозрительного. В одной из радиопрограмм и в подкасте Новосибирья рассказывали, что когда в России открылся первый ресторан Макдоналдс, местные сотрудники были в недоумении, узнав, что должны всегда улыбаться. Что это ещё за американская улыбка, спрашивали они. думаю, побаивались, потому что дежурная улыбка не была искренней, просто не могла такой быть. В этом заключается наш давний секрет, который лишь недавно стал всем известен. Мы гораздо менее счастливы, чем жители многих других стран, и уж точно не настолько счастливы, как стараемся показать. По данным Национального института психического здоровья США, а также согласно публикациям Journal of the American Medical Association, Даже до начала пандемии COVID-19 и недавних политических пертурбаций около 30% американцев жаловались на приступы тревожности. 20% в разные периоды жизни страдали от депрессии, и более 15 миллионов принимали антидепрессанты в последние 5 лет. Однако все наши культурные традиции: 4 июля, Новый год, традиционная песня Happy Birthday to you всё это Празднование — начало или рождение, и они никак не помогают справляться с осознанием быстрой отечности сущего и с горем. Мы не почитаем умерших предков, как это делают мексиканцы в день поминовения. Мы не переворачиваем на ночь стакан, как это делают тибетские монахи, осознающие, что к утру могут умереть. Мы не записываем желания и не оставляем их под открытым небом, как это делают японцы на горе Инари. Мы не допускаем недостатков в том, что создаём руками. Как это делают индейцы Навахо, когда плетут ковры, или японцы, когда лепят чашки из глины в соответствии с эстетическим мировоззрением в Аби-Саби? Даже открытки, которые мы подписываем, когда хотим выразить сочувствие, не допускают и намёка на тяжёлые переживания адресата. Психологи Биргитт, Купман Холм и Джин Цай заметили, что на немецких открытках, связанных с печальными событиями, используются чёрно-белые изображения и фразы вроде "Скорбием" или "Слова не облегчат тяжести на сердце". А американские открытки неизменно разноцветные, и написано на них "Любовь не умирает" или "Воспоминания станут утешением". Иисус умирает на кресте, но мы основное внимание уделяем рождению и воскрешению. Я как-то читала об одном племени, живущем вдали от западной цивилизации. У них есть традиция, согласно которой матери каждый год отказываются от чего-то ценного, готовясь таким образом к моменту, когда их сыновья начнут самостоятельную жизнь. Вот сейчас, когда я Работаю над этой главой моим сыновьям 10 и 12. Если бы мы тоже следовали той традиции, от чего я согласилась бы отказаться в день 13-летия старшего, от телефона, от любимого платья, которое я надеваю только на самые важные выступления, потому что его не нужно гладить. Вопрос очень непростой. У меня прекрасные сыновья, и я наверняка буду рада, когда они станут независимыми молодыми мужчинами. Но я не хочу отказываться ни от платья, ни от телефона. Готова ли я отказаться от своих мальчиков? Я уже много лет размышляю над этим вопросом и пришла к выводу, что да. Я готова ответить на него утвердительно. Но эта моя уверенность пришла ко мне не благодаря нашим современным культурным практикам, а вопреки им. Исторически Соединённые Штаты всегда считали себя землёй неограниченных ресурсов и возможностей, полем для всевозможных самосовершенствований и преобразований. Страной, где улицы мостят золотом, по крайней мере, так думали эмигранты, которые решались сюда перебраться. Однако под покровом этого лучезарного ведения Америка прячет невесёлые истории. В нашей альтернативной истории несколько иначе выглядит декларация независимости, авторы которой были объявлены изменниками родины, а большинство подписантов потеряли собственные жизни, родных или состояние в войне. Как пишет Барбара Ренрейх, в своей книге. В нашей альтернативной истории полное уничтожение жизни и культуры индейцев. А в ней море крови и слёз рабов, и это самая большая наша трагедия и самый тяжёлый грех нашей страны. Эти океаны слёз до сих пор омывают наши берега. А в этой версии истории гражданская война привела к такому количеству жертв, какого в Соединённых Штатах не было ни до, ни после. Как пишет Гарвардский историк Дрю Джилин Фауст, В процентном соотношении потери в ту войну были в шесть раз выше, чем во Вторую мировую, что в пересчёте на нынешнюю численность населения составило бы 6 миллионов человек. Добавим к этим ужасам иммигрантов, бегущих то от голода, то от геноцидов, готовых пересечь океан и строить жизнь заново, часто ценой отказа от памяти о собственном прошлом. И всё это передаётся следующим поколениям, отпечатывается в их психике, становится частью жизни и формирует контекст для публичной политики. Как показывают недавние открытия в области эпигенетики, об этом речь пойдёт в главе девятой, некоторым удалось передать информацию о травме предков через ДНК на уровне клеточной памяти, и эти воспоминания наследуют дети, которые родились уже в Америке и которых воспитывают в духе вечного оптимизма и жизнерадостности. Нынешняя терания позитивного восприятия отчасти объясняется тем, что исторические корни не до конца изучены и поняты. Первоначально в американской культуре, созданной переселенцами, прибывшими в Новую Англию, господствовали идеи кальвинизма религии, признающей существование рая, но лишь для тех, кому это суждено. А ад место жуткое, и его образы можно в избытке найти, скажем, в детских страшных снах. Идея о предопределённости означает, что человек мало что может сделать, чтобы избежать рая или ада, однако можно было в течение жизни доказывать упорным трудом, что ваша судьба всё же должна привести вас в рай. Для этого нужно было пахать землю, содержать в чистоте кухню и никогда не стремиться к удовольствиям. В такой философии не было места ни горе, ни радости, лишь необходимость доказывать, что именно вы вытянули счастливый билет в рай. Кальвинизм стал терять популярность в американской культуре в XIX веке, когда началось бурное развитие коммерции. Теперь, глядя в окно, американцы видели ни прерию до самого горизонта. Первые переселенцы называли её омерзительной и заброшенной пустыней, где полно диких зверей и диких людей, как сформулировал Уильям Бредфорд, один из тех самых пионеров, «Теперь они видели новое шоссе и железные дороги? Зачем нам по-прежнему держаться за сухие кости прошлого?» — вопрошал Ральф Улдо Эмерсон в 1849 году. «Солнце нам светит и сегодня, теперь у нас больше шерсти и льна, теперь есть новые земли, новые люди, новые мысли». На смену к альвинизму пришла новая национальная религия — бизнес. Теперь считалось, что человеку уготован не рай или ад, а успехи или неудачи в земной жизни. Как писала Мария Фиш, вот звена великолепной книги скота Сэндиджа, природждённые неудачники, история провалов в Америке. Произошло переосмысление доктрины предназначенного судьбой, и её святым граалем стал успех, а крупнейшие бизнесмены стали одновременно и священниками нового культа, и главными ролевыми моделями. Быть настоящим мужчиной всё чаще означало быть бизнесменом. Фермеры должны всё активнее заниматься куплей-продажей, как предупреждали в New no American Review ещё в 1820 году, и умело заключать разнообразные коммерческие сделки. Тот, кто этого не освоил, будет полным неудачником. Это слово loser присутствовало в английском языке сотни лет, но теперь оно получило новый смысл. В 16 веке оно означало человека, который пережил утрату К XIX веку в Америке слово лузер, как писал Сэнддж, приобрело дополнительный позорный смысловой оттенок. Оно стало определять совокупность личных качеств, которых не было у других более успешных. Согласно этимологическому интернет-словарю, теперь оно означает безнадёжного человека, которому никогда не удаётся выиграть. Чужие несчастья должны были бы вызывать сострадание, как мы выяснили в главе 1. Само слово сострадание и означает готовность страдать вместе с кем-то. Но слово лузера предполагает не сочувствие, а презрение. Неудач стало принято избегать, и для этого началась агрессивная культивация настроя и образа победителя. Пытаясь увязать внутренний мир с внешними успехами, мы сталкиваемся с проблемой. Коммерческий успех по самой своей природе непостоянен. Даже если вам повезло и вы нашли тот самый грааль материального благополучия, сможете ли вы его удержать? Человечество пережило целый век развития капитализма с резкими экономическими подъемами и спадами. При каждом подъеме появлялась новая плеяда успешных предпринимателей, которые стремительно теряли состояние в ходе резкого спада и паники. Так было в 1819, 1831, 1857 годах. в 1873 годах. Многие отчаивались, некоторые кончали жизнь самоубийством. Постепенно становился всё актуальнее вопрос: чем объяснить очередное банкротство? Поведением экономики в целом? Неудачным бизнес-решением? Просто невезением? А может убытки и разорения связаны с какими-то загадочными особенностями характера каждого предпринимателя-неудачника? Всё чаще неудачи стали связываться именно с особенностями характера. Некоторые терпели неудачи по причинам, находящимся вне личного контроля, как считал один из законодателей в 1822 году. Однако таких должно быть относительно немного. В целом лузер, как пишет Сэндидж, становился своего рода национальным жупелом. В 1842 году Эмерсон проговаривается в дневнике. Кому не суждено потерпеть неудачу, тот и не проигрывает. Причина всегда в самом человеке, и этим объясняются его удачи и провалы, а также размер его состояний. Провалы, которые происходят исключительно из-за неудачно сложившихся обстоятельств, не так часто, как это принято считать, заявил в 1846 году один бостонский преподаватель. В большинстве случаев банкротство наступает из-за ошибок, которые связаны с личностными особенностями. Если искать ответ на вопрос, кто будет в выигрыше и кто окажется лузером, просто сравнивая людей, то неизбежно начинается поиск характеристик, по которым можно предсказать способность сколотить состояние и одержать победу, а потом каждый будет стараться приобрести и усвоить ключевые положительные черты победителя. Возникает движение «Новая мысль», участники которого сначала увлечены возможностями разума в деле исцеления тела, но потом переключаются на… достижение мирского успеха. Движение вытесняет кальвинистскую этику первых переселенцев и утверждает веру во всепорощающего Бога и во вселенную полную добра. который любой человек способен исцелиться и достичь благоденствия, достаточно лишь усвоить безусловно позитивный взгляд на жизнь. Даже великий психолог Уильям Джеймс, который со скепсисом учёного относился к этому движению оптимистов-лунатиков, всё же отмечал в здоровый настрой и вышедшей в 1902 году новаторской работе разнообразие религиозного опыта. Провозгласил, что благодаря новой мысли жизнерадостность вернулась во многие семьи. Джеймс отмечал также тенденцию к запрету на грусть. Мы узнаём о книге Евангелье расслабление. Слышим призыв: "Не переживай", наблюдаем тех, кто твердит сам себе: "Молодость, здоровье, жизнь", одеваясь по утрам, как будто это и есть их жизненный девиз. Во многих семьях теперь запрещается даже жаловаться на погоду. И всё больше людей приходят к мысли, что нехорошо говорить о неприятных чувствах, а также слишком много внимания уделять бытовым сложностям и неудачам. Детям тоже стали внушать всегда сохранять жизнерадостный настрой. В 1908 году организация, впоследствии получившая название Boy Scouts, учила своих членов всегда смотреть на позитивную сторону жизни и радостно браться за любые задачи, которые возникают на пути. Детей наставляли, что важно прятать грусть подальше. Вы должны просто заставить себя улыбнуться и просвестить весёлую мелодию, и всё будет в порядке. Скаут везде и всегда улыбается и насвистывает. Это поддерживает и его, и других, особенно в трудные времена, потому что он умеет сохранять жизнерадостный настрой. Подобный настрой оказывается особенно актуальным для деятельности, связанной с накоплением богатства. В 1910 году появились рекламные плакаты заочного курса по самосовершенствованию, на которых изображался лузер с печально опущенными плечами, а рядом надпись: "Ты тоже не сумел". Другая реклама демонстрировала победителя. Уверенные парни покупают одежду фирмы Купенхаймер. К 1930 году книги по саморазвитию, в частности "Думай и богатей" Наполеона Хилла, Стали невероятно популярными и продавались миллионными тиражами. В одном из таких мегабестселлеров под названием Сила позитивного мышления Норман Пил советует читателям, как только у вас появляются негативные мысли в отношении собственных способностей, тут же отгоняйте их, переключаясь на позитивные. Такие настроения сохранялись даже в 1929 году на фоне великой депрессии и краха фондового рынка. В 1933 году уровень безработицы достиг 24,9%. Почти 20.000 компаний обанкротились. 4.000 банков были закрыты. И тем не менее мысль, что неудачи всегда рождаются в самом человеке, оставалась крайне популярной Газетный заголовок 1929 года гласил: "Лузер оказался на улице и решил покончить с собой". Заголовок статьи 1937 года о самоубийстве в машине с помощью угарного газа. Рейли оставил записку, в которой говорил, что оказался неудачником. Психиатр, вспоминая пациентов из среднего класса той поры, писал: "Практически каждый обвинял себя в собственном разгильдяйстве, отсутствии талантов или недостаточной удачливости". Стало принято считать, что во всём виноват сам пострадавший, и было принято стыдиться собственных неудач. К 1955 году слово лузер стало частью молодёжного сленга, поп-культуры и даже научных исследований. Лузеры начали появляться в числе персонажей комиксов, антигероев и даже положительных героев, вроде тех, кого играл Вуди Аален. Социологи и журналисты О Дэвида Арисмена, Дэуи Лима Уайта младшего Писали о подобных типах жах книг, которые становились бестселлерами. О них пели музыканты, например, Фрэнк Синатра в песне «Это для лузеров» или Бирлс в песне «Я лузер», а позже Биг так и спел. Детка, я лузер, так что давай убей меня. Чарльз Шульц сказал однажды, что герои его комиксов отражают отдельные стороны его собственного характера. философски настроенный Линус, ворчаливая Люси, беззаботные Снупи и меланхолик Чарли Браун, центральный персонаж каждой истории, хотя и никто из читателей ни за что не хотел бы оказаться на него похожим. «Я и не понимал тогда, как много таких вот Чарли Браунов в мире», — говорил Шульц. «Я думал, только один я такой». В наши дни разделение общества на победителей и проигравших стало ещё заметнее. Вот как сформулировал это журналист Нил Габблер, В издании Салон в 2017 году. Америка разделена на тех, кого считают, и кто считает себя победителями, и тех, кого эти победители считают лузерами. Лузеры партия в нынешней культуре, американский эквивалент индийских неприкасаемых. Вы обязаны быть победителем, чтобы рассчитывать хоть на какое-то уважение, в том числе на самоуважение. Евангелие процветания. в котором нет ни слова о кальвинизме, утверждает, что богатство посылается Богом тем, кто его достоин и отнимается у недостойных. Это Евангелие получило поддержку 17% опрошенных в 2006 году журналом Time's Christian. 61% респондентов согласились, что Господь хочет, чтобы люди богатели и процветали. По данным Google Books Ngram View слова loser стала стремительно набирать популярность в 1960-х. Восхваление победителей и унижение проигравших, то есть тех самых лузеров, сформировало в своё время мировоззрение бывшего президента США Дональда Трампа. Это ведь он назвал Джона Маккейна, героя боевых действий, лузером, потому что тот попал во Вьетнаме в плен. Это заявление многих тогда ошеломило, причём независимо от их политических взглядов, но Трамп инстинктивно попал в самую точку и грамотно использовал культурное наследие общества. Приведённые примеры указывают на то, что это наследие находит отражение во всевозможных сферах общественной жизни, от религии до политики. В следующей главе мы обсудим, как это влияет на корпоративную культуру и как преодолеть зависимость от навязанного позитивного отношения. Не менее прочно культурные традиции укоренились в университетах, чьи выпускники пополняют ряды корпоративных сотрудников. Ещё до пандемии уровень тревожности и депрессии среди студентов многих университетов стремительно рос. Согласно данным исследований драматургического колледжа и американского союза защиты гражданских свобод Южной Калифорнии, студенты ощущали, что принятые в обществе традиции вынуждают их выглядеть радостными победителями. Относительно недавно в СМИ от Filmek.com до ESPN стали появляться материалы об учащающихся, страдающих от нервных расстройств, и при этом выглядящих довольноми и радостными. В Пенсильванском университете студентка Медисон Холлераун покончила с собой вскоре после того, как выложила в соцсети очередную фотографию, на которой она весело улыбается. Другая студентка того же Пенсильванского университета оказалась, как сказано в материале журнала New York, на грани самоубийства из-за невыносимой необходимости всё время держать фасад и изображать безоблачное счастье. Когда я читала эти истории, то сразу вспомнила то, что видела и о чём слышала много лет назад. Когда я сама была студенткой в Принстоне, мне казалось, что все вокруг живут совершенно идеальной жизнью. Ни у кого не было матери, которая в отчаянии названивала каждый вечер, никто больше не оплакивал ушедшее прошлое и не ждал наступления какого-то воображаемого будущего. Все вокруг уже достигли того, чего хотели, и вроде бы всегда были всем довольны. Разумеется, я понимала, что есть и исключения. Именно тогда стали регулярно проходить марши протеста против сексуального насилия под лозунгом "И верните ночь". И я слышала рассказы некоторых моих одногруппниц, Моя соседка по комнате в общежитии выросла в индийской резервации, и я знала, что ей страшно сложно было попасть в Принстон. Иногда бывали заметны и некоторые другие социально приемлемые проявления печали, например, из-за развода родителей или разрыва отношений с партнёром. И всё же мне страшно хотелось понять, что прячется за... образцовым отполированным фасадом, что на самом деле чувствовали мои однокурсники, какими были их повседневные утраты, по которым нам как будто не позволено было горевать. Психологи называют это неразрешённым горем. Об этом тогда мало говорили, существовали ли эти переживания вообще. Я решила разобраться, вернуться в прошлое я, разумеется, не могла, но можно было поговорить с нынешними студентами. Пользуясь той особенной свободой, которую имеет писатель с блокнотом, я могла бы попробовать разузнать, какова их жизнь на самом деле. Ясное холодное февральское утро, спустя почти 30 лет после моего собственного выпускного. Я снова вернулась в кампус, а там Всё те же высокие пики башен и колонны увиты всё тем же плющом, но теперь под ними припаркованы современные велосипеды с переключением скоростей. В этот раз я приехала не на тесном заднем сиденье родительского седана, придавленном чемоданами и стереоустановкой, а за рулём собственной машины, и моя небольшая дорожная сумка вполне поместилась в багажник. Остановилась я теперь не в переполненном общежитии корпуса Лоури Лав, откуда когда-то звонила матери каждый вечер, а в гостинице, недалеко от учебных корпусов. Мне страшно повезло, что я здесь училась, но быть выпускником оказалось ещё приятнее. После окончания университета я вышла замуж за... Кена родила двоих сыновей и сумела стать настоящим писателем, как и мечтала. Разумеется, в моей жизни бывают и сложности, но по утрам я просыпаюсь с совершенно искренней благодарностью. Кен, обычно совсем не склонный к прекраснодушию и бурному выражению восторгов, предлагает мне написать письмо в прошлое о себе первокурснице. «Расскажи ей, что всё получилось», — советует он. «Напиши, что у тебя теперь своя семья, что твои книги публикуются и продаются». Какая идея, мне нравится, и я киваю в ответ. Судя по всему, Принстон изменился с тех пор, как я отсюда уехала, но не сильно. Тот же городок вокруг кампуса, те же самые Palmier Square и дорогущие бутики. Принстон совсем не похож на другие университетские города, неопрятные и простоватые. Теперь здесь гораздо больше студентов с разным цветом кожи и из разных стран. Больше индийских ресторанов и мест, где готовят суши. В кампусе в окружении готических строений XIX -го века теперь возвышаются здания, стемп факультетов из стекла и металла. Но, как и прежде, Чарли Браун почувствовал бы себя здесь не в своей тарелке. У меня запланирована встреча на проспекта Веню, где в зданиях, похожих на особняки, расположены клубы любителей поесть. На здешнем сленге «поставка». Проспект Авеню называется просто улица. Эти клубы-столовые, где обедают и ужинают, а также устраивают вечеринки почти все студенты, являются сосредоточением всей студенческой жизни. Я направляюсь в клуб Пушка и собираюсь встретиться с Люком, студентом предпоследнего курса, который работал у меня летом в качестве интерна, и с несколькими его друзьями. У здания этого клуба стандартный готический университетский фасад, А перед входом на газоне и правда стоит пушка, благодаря которой клуб и получил название. Внутри всё отделано панелями тёмного дерева, развешаны старинные портреты каких-то джентльменов из далёкого прошлого и стоит невыветривающийся запах пива. Пушка, известная тем, что здесь собираются студенты-спортсмены. Люк, интеллигентный и серьёзный, одет в отглаженные свободные брюки и свитер с треугольным вырезом. Он приглашает меня в один из залов наверху, где стоят один длинный стол и несколько диванов. Сейчас там сидят, положив ноги на стол, спортсмены, все рослые, громкоголосые, в спортивной форме университетской команды. Увидев нас, они вежливо встают и спрашивают, не помешают ли нам, если перейдут на балкон. Люк отвечает, что, конечно, же не помешают, и они выходят и раскуривают сигары. Люк приглашает в зал приятелей: Пейджа, Хезера и Ника. Пейдж занимается бегом, а все остальные называют себя неспортивными людьми, что в переводе означает примерно следующее: достаточно общительные, хотя и не спортсмены. Ник изучает историю искусств, приехал из Южной Флориды, у него стильные очки и несколько верёвочных браслетов. Мы усаживаемся, и я замечаю знакомые ощущения. Смесь лёгкой тревожности и неуверенности, а вдруг я приехала в такую даль напрасно? Может, никто из них и не намерен со мной откровеничать? В конце концов, я задумала обсудить с ними именно то, о чём в нормальных обстоятельствах люди не говорят. Или вдруг их внутренняя жизнь на самом деле радостна и благостна? Какой она казалась у моих однокурсников? Но происходит обратное, причём уже минута через 2 после начала разговора. Никто из них не считает мой проект странным. Все они с готовностью вспоминают и анализируют собственные о прошлые, а каждый запросто называет и разбирает на части то самое, что мучило меня все годы в Принстоне. Они называют это непринуждённая безупречность, необходимость всегда выглядеть победителем к тому же без видимых усилий. И у этого явления масса проявлений. Мне говорят, с точки зрения учёбы, нужно создавать впечатление, что ты почти не занимаешься. Как будто ты никогда ни к каким занятиям не готовишься, но всегда получаешь максимальный балл. Ты всегда жалуешься, что тебе столько всего нужно сделать, но считается, что никто не должен видеть, что ты на самом деле учишься. точки зрения общения, эта беспечная картинка означает, что вы запросто попадаете в самые эксклюзивные клубы любителей поесть. Просто приходите, когда захотите, и, разумеется, ведете себя совершенно естественно. Важно много пить и не быть скучным, объясняет Ник. Но и не выглядеть глупо. Важно быть в состоянии поддерживать разговор и шутить на самые разные темы, Можно иметь странности, но не слишком странные. Необходимо быть не на кого не похожим, но обязательно вписываться в общий тренд. Важно быть максимально общительным, но обязательно очень хорошо учиться. Вы должны быть в состоянии и поддержать умный разговор, и залпом выпить стакан пива, как будто для всего здесь есть алгоритм. Ну и благодаря то ли природе, то ли воспитанию, я отлично освоил этот алгоритм. Так заканчивает Ник, которого недавно приняли в плющ, самый престижный клуб Принстона. Он рассказывает всё это совершенно обычным тоном, не хвалится и не стесняется, просто излагает факты. Непринуждённая безупречность это и необходимость прятать любые признаки горя, утрат, неудач, меланхолии. Ты всегда переживаешь за собственную репутацию, объясняет Хезер. и волнуешься, как тебя воспринимают другие. Если у вас, как это случилось у Ника недавно, произошла ссора с отцом, вы будете изо всех сил стараться этого не показать. Ну, то есть следить за лицом, чтобы никто не подумал, что у вас что-то не так. Я буду изо всех сил стараться жить, как ни в чём не бывало. Если вы, как Люк, не смогли попасть в те клубы, о которых мечтали, то не должны демонстрировать огорчение. Из-за клубов вообще многие страшно расстраиваются, рассказывает Пейдж. Все знают, кто куда. Попал или не смог попасть. Не думаю, что кто-то готов искренне показать, как это всё неприятно и больно. Те, кого прокатили, об этом просто не говорят. Вообще никаких открытых обсуждений этих тем не бывает. Сегодня утром опубликовали данные о том, сколько человек и в какой клуб попали. Там просто цифры и ни слова об эмоциональных последствиях. Действовать в рамках подобных социальных норм многим сложно. Подростки и молодые люди нередко и так испытывают повышенный уровень стресса, меланхолию, тоску, и даже если вы переживаете настоящее горе, по этим правилам вам положено молчать и не показывать виду. Анна Брейверман, психотерапевт из службы психологического консультирования Принстона, в чей офис я заехала позже, рассказывает, что многие студенты, которые приходят к ней на сессии, находятся в состоянии реального траура или близко к этому. Родители некоторых студентов не оказывают им поддержки, объясняет она. Или у родителей собственные проблемы, и все студенты размышляют, каково это вырасти в семье, где родители всегда и во всём поддерживают, и мечтают найти способ решить эту проблему, чтобы их семья стала наконец нормальной. Перед каникулами кто-нибудь обязательно говорит: "О, ты, наверное, так рад, что едешь домой". И они отвечают: "Ну, конечно, но никакой радости на самом деле нет. Они заранее погружаются в тоску, ожидая встречи с семьёй. Они думают примерно так: "Как было бы прекрасно, если бы можно было провести идеальные каникулы с моей семьёй". Они переживают настоящее горе, не менее сильное, чем при настоящей утрате. Но социальные правила требуют скрывать подобные чувства. Нужно всегда говорить, что всё отлично, рассказывает Брейверман. Огромное число студентов мучаются от подобных переживаний. Те, с кем они решаются поделиться, то есть психологи в кампусе, обязаны хранить тайну. «Мы все, кто ведёт приёмы, кому с утра до ночи на сеансы идут студенты», делится Тара Кристи Кинси. В прошлом заместитель декана в радиоинтервью участникам проекта Princeton Perspective Project. Собираемся, а потом и обсуждаем, что студенты с повышенной тревожностью или другими тяжёлыми переживаниями думают, что они такие единственные во всём кампусе. А мы можем лишь каждому из них повторять, что всего за 10 минут до этого разговора передо мной сидел другой клиент в точно таких же проблемах. Термин непренуждённой безупречности возник не в Принстоне, а в университете Дьюка в 2003 году, и сначала использовался лишь в отношении женщин, которые обязаны были быть одновременно красавицами и умницами и непременно популярными, и всё это без видимых усилий. Однако концепция вскоре получила развитие, и студенты других университетов стали её использовать, иногда давая собственное название. В университете Пенсильвании есть выражение лицо ПН. Постоянная уверенность в себе и улыбка на лице независимо от реальных переживаний. В Стэнфорде говорят синдром утки, подразумевая, что утки на первый взгляд без малейших усилий скользят по воде, хотя на самом деле изо всех сил гребут лапами. Все эти нормы оказываются настолько важными, что студенты даже создали закрытую группу в соцсети под названием Места в Стэнфордском университете, где приходилось плакать. На главной странице написано, что это дань самому счастливому месту на земле, как часто говорят о Стэнфорде. Когда я в последний раз проверяла, в группе было 2500 участников. У страницы "Места в Стэнфордском университете", где мне приходилось улыбаться, набралось всего 40 участников, потом группу закрыли. Нет ничего удивительного в том, что фраза непренуждённая безупречность появилась в самых элитных университетах страны, где молодые победители изо всех сил стараются сохранить свои достижения. как и в том, что она возникла в эпоху, когда в университетских сообществах растёт уровень тревожности. Всё больше студентов страдают от депрессии, всё больше попыток суицида. Этот феномен связан не столько со стремлением к идеалу, сколько с потребностью побеждать. Важно выглядеть как человек, который побеждает. Важно взлететь так высоко, чтобы вообще не сталкиваться с жизненными горестями. Важно не оказаться лузером. В большинстве университетов фраза непринуждённая безупречность это всего лишь фраза, но она связана с тем же культурным давлением, под гнётом которого мы оказались с первых дней существования американской республики. Соедините это с новой реальностью, с ростом неравенства и социальных проблем, и станет ясно, что общепринятая культура вынуждает нас стремиться к победам, хотя настоящих победителей оказывается не так уж много. И вот я обсуждаю всё это с Анной Брейверман, психотерапевтом из Принстона, а сама думаю: осознаёт ли она, что речь идёт, помимо прочего, и обо мне в молодости? Догадывается ли она, что и я была одной из таких вот студенток, которым очень хочется поехать домой и провести там идеальные каникулы, одной из тех, кто не поверил бы, что вот только что на этой же кушетке сидел её однокурсник и жаловался на те же трудности? И что даже если бы я тогда и поверила, то решила бы, что и с ним что-то не так, что проблема всё равно в самом человеке. А что происходит с этими студентами? Со всеми нами по мере взросления, когда они устраиваются на работу, создают семью, выстраивают самостоятельную жизнь? В какой момент мы начинаем понимать, что умение увидеть и принять себя и в качестве победителя, и в качестве проигравшего, то есть принять всё горькое и сладкое, и есть ключ к тому, чтобы преодолеть переживания и найти смысл, радость, источник творческого развития? Сьюзен Дэвид, психолог и эксперт в области менеджмента, речь о которой шла в начале главы, посвятила карьеру, поиску ответов именно на эти вопросы.